Ребенок, отказывающийся беспрекословно повиноваться отцу, — это символ уникальной способности человека. Я не должен быть таким, каким был мой отец. Я не должен следовать правилам моего отца и даже верить в то, во что верил он. Сила моего человеческого духа заключается в том, что я могу сам решать, во что мне верить, а во что нет, кем быть и кем не быть. Харкаляда. Жизнеописание лета от Рейдоса II. Женщины-паломницы с непокрытыми головами в вызывающе открытых одеждах, звеня браслетами, танцевали под флейту и барабан на площади перед храмом. Длинные черные волосы развивались при каждом резком движении, то падая на лицо, то рассыпаясь по плечам. Алия наблюдала это отталкивающее и одновременно притягательное зрелище с башни храма. Был утренний час. сладков торговцев, стоявших по краям площади под сводами арок, доносился аромат кофе со специей. Скоро надо будет идти приветствовать Фарадна, подносить дары и устраивать его первую встречу с Кханемой. Пока все шло по плану. хани убьет Фарадна. А потом... Потом будет только один человек, который сумеет собрать все осколки. Куклы танцуют, если кто-то один дергает за веревочки. Как Алия и надеялась, Стилгар убил Арговеса, а сам Арговес привел в Джидиду похитителей, не зная об этом. Радиомаяк был спрятан в ботинках, которые Алия подарила Буэру при их последней встрече. Стилгар и Рулан ждут своей участи в темнице храма. Возможно, их придется убить. Но кто знает, может быть, они пригодятся и для других целей. С этим можно повременить». Алия заметила, что городские фримены наблюдали за танцовщицами с неослабным напряженным вниманием. Равенство полов, характерное для фримена в пустыне, привелось и в городах, хотя социальное неравенство мужчин и женщин давало себя знать. Это тоже было частью плана. Разделять и тем ослаблять. Алия хорошо видела, как изменяется настроение двух фриманов, следивших за экзотическим танцем. Пусть смотрят, пусть их ум наполнит гафла. желюзи окон были открыты, и Алия чувствовала, как усиливается жара. В это время года вообще очень знойно, а после полудня жара станет просто нестерпимой. На площади температура еще выше. Но женщины продолжали плясать, самозабвенно дергаясь в ритме быстрого танца, охваченные лихорадкой преданного самоотречения. Танец был посвящен Алие, чреву небес. Об этом Алие сообщил адъютант, смеясь при этом над инопланетянками, которые прибыли с Икса, планеты, где еще существовали остатки запрещенных наук и технологий. Алия фыркнула. «Эти женщины также же невежественны, так же суеверны и также неразвиты, как фриманы пустыни». Так об этом сказал и адъютант, надеявшийся заслужить милость Алии, сообщив ей о цели танцующих. Но ни адъютант, ни сами иксианки не знали, что в одном древнем языке буквой «Х» обозначали некоторое неопределенное число. Алия мысленно рассмеялась. «Пусть себя танцуют». На пляску уходит энергия, которую можно использовать в более деструктивных целях. Музыка, кстати говоря, была очень приятной. Стук барабанов на фоне нежного напева тимпанов. Толпа хлопала в ладоши в такт мелодии. Внезапно музыка потонула в рёве толпы. Танцующие сбились с ритма, оправились, но прежнего задора в их движениях уже не было. Внимание самих танцовщиц было приковано к дальнему краю площади, откуда словно волна двигалась густая толпа, готовая затопить все пространство площади. Алия внимательно всмотрелась в толпу. Вот до нее донесся одинокий вскрик. «Проповедник! Проповедник!» Ту же секунду Алия увидела его. Он шел в первых рядах толпы, держась за плечо своего юного поводыря. Танцовщицы быстро ретировались на ступени террасы храма. Зрители устремились за ними, и на их лицах Алия увидела ужас. Она и сама почувствовала страх. Как он осмелился! Она уже отвернулась от окна, чтобы вызвать гвардейцев. Но потом остановилась. Толпа уже запрудила площадь. Могут произойти беспорядки, если помешать этим людям слушать откровение слепца. Алия сжала кулаки. «Проповедник! Зачем Пол это делает? Для половины народа он пустынный безумец и, следовательно, святой. Другая половина шепчется на базарах о том, что это сам Муаддиб. Только поэтому Махдинат позволял ему произносить перед толпами свои гневные еретические речи. В толпе были видны беженцы, люди из опустевших заброшенных ситчей. Их одежда представляла собой лохмотья. Это место становилось опасным, и самое главное сейчас не наделать ошибок. «Госпожа!» — голос раздался из-за спины Алии. Она обернулась и увидела Зию, стоявшую в дверях ведущих во внешние апартаменты. Возле Зии выстроились гвардейцы внутренней охраны. «Что случилось, Зия?» «Моя госпожа Фараден здесь и требует аудиенции». «Он один?» «С ним два телохранителя и леди Джессика». Алия непроизвольно прижала руку к горлу, вспомнив свою последнюю стычку с матерью. Времена изменились. Теперь их отношениями правили новые обстоятельства. «Какая пылкость!» — сказала Алия. «И чем он объясняет такую напористость?» «Он слышал о...» — Зия указала рукой на окно. «Говорит, что ему сказали о ваших планах!» Алия нахмурилась. «Ты веришь в это, Зия?» «Нет, моя госпожа. Думаю, что до него просто дошли слухи. Он хочет проверить вашу реакцию». «Это происки моей матери. Вполне возможно, моя госпожа». «Зия, дорогуша, я хочу, чтобы ты сделала для меня нечто очень важное. Иди сюда». Зия шагнула вперед. «Слушаю, моя госпожа. Надо принять Фарадна, его телохранителей и мою мать». После этого приготовьте к ханему. Ее надо одеть, как фриманскую невесту, с полным соблюдением ритуала. С ножом, моя госпожа? С ножом. Моя госпожа, к не представляет для меня никакой опасности. Моя госпожа, есть основания полагать, что она бежала вместе со стилгором для того, чтобы защитить его, а не себя. Зия! Да, моя госпожа? Ханима уже просила за жизнь Стилгора, и, как видишь, он до сих пор жив. Но ведь она, предполагаемая наследница престола, выполняя приказ Приготовь к Ханему. Пока ее будут одевать, пошли пятерых священников на площадь. Пусть они пригласят сюда проповедника. Пусть они подождут удобного момента и поговорят с ним. Больше от них ничего не требуется. Силу ни в коем случае не применять. Пусть это будет вежливое приглашение. Абсолютно никакого насилия. И вот что еще зия. Слушаю, моя госпожа, почему она так угрюма. Проповедник и кханима должны быть доставлены ко мне одновременно. Они войдут по моему сигналу. Ты поняла? План мне ясен, моя госпожа, но вот и выполняй его. Вместе. напомнила Алия еще раз и кивнула головой, давая понять, что разговор окончен. Зия направилась к двери, но Алия остановила ее, «Уходя, направь сюда свиту, Фарадна. Только сделай так, чтобы впереди шли десять самых надежных твоих людей». Зия оглянулась. Все будет сделано, как вы приказали, моя госпожа». Алия снова повернулась к окну и выглянула на улицу. Через каких-нибудь несколько минут План принесет свои кровавые плоды. Пол будет здесь, когда его дочь нанесет кудыграс. Удар милости его священным претензиям. Алия слышала, как в ее комнату вошли амазонки Зии. Скоро все будет кончено. Все. Она с чувством внутреннего торжества посмотрела вниз. Проповедник занял свое место на ступени храма. Рядом с ним, на корточках... сидел его юный поводырь. Алия заметила слева желтые одеяния священников, немного оттесненных толпой. Ничего, священники умеют управляться с массами людей. Ее священники найдут способ приблизиться к своей цели. Голос проповедника гремел над площадью. Толпа ловила каждое его слово с жутким вниманием. Пусть слушают. Скоро. Его слова будут противоречить его же собственным намерениям. И не будет другого проповедника, который смог бы его опровергнуть». Алия услышала, как в дверь вошла свита Фарадна, и раздался голос Джессики. «Алия?» Она не стала немедленно оборачиваться. «Добро пожаловать, принц Фарадн, мама. Подойдите и насладитесь зрелищем». Она оглянулась. увидела рослого сырдоукара, тиканика, которых мура смотрел на амазонок, оттеснивших его от принца. Это не гостеприимно. Пусть они подойдут, приказала Алия. Двое из амазонок, очевидно действуя по приказу Зи, подошли к Алие и встали между ней и остальными. Другие гвардейцы посторонились и встали у стен. Алия повернулась спиной к окну, Отсюда действительно все очень хорошо видно. Джессика, одетая в свою обычную черную абу, негодующе посмотрела на Алию. Подвела Фарадна к окну, но осталось стоять между ним и охраной. «Это очень любезно с вашей стороны, леди Алия», — сказал Фарадн. «Я очень много слышал о вашем проповеднике». «И вот он перед вами, воплоти», — отозвалась Алия. На фарадне была надета серая без украшений форма полковника Сардуукаров. Двигался он с грацией поджарого животного, и это восхитило Алию. Видимо, в этом принце Карина можно найти кое-что, кроме праздной забавы. Голос проповедника, между тем, гремел в комнате, усиленный динамиками, вмонтированными в стены возле окна. Алия почувствовала, как эти звуки сотрясают ей кости, и начала, словно зачарованная, слушать речь проповедника. «Я очутился в пустыне Зан, — возглашал проповедник, — в этом просторе полном воющей дикости, и Бог повелел мне очистить это место, ибо были мы приведены в пустыню и горевали в ней». и были искушены дикостью, чтобы отказаться от путей своих. «Пустыня Зан», — подумала Алия, — то было имя, данное месту, где происходил первый суд над странниками дзен от которых ведут свой род Фриманы. Но его слова, он берет на себя ответственность за разрушение ситчей лояльных племен. «Дикий зверь лежит на твоих землях, Продолжал вещать проповедник, и голос его мощно гремел над площадью. «Скорбящие создания заполонили ваши дома. Вы, кто бежал из своих домов, не умножите больше дни свои на песке. Да, вы, которые пренебрегли путем вашим, вы умрете в этом мерзком гнездилище, если будете упорствовать в новом пути своем». «Но, если вы внемлите моим словам, то Бог проведет вас по земле к горе своей. Да, Шайхулут поведет вас!» Над толпой пронесся тихий стон. Проповедник сделал паузу и пустыми глазницами оглядел собравшихся. Потом он простер кверху руки и возгласил. «О, Боже!» «Моя плоть стремится к тебе по сухой жаждущей земле!» Старуха, стоявшая перед проповедником, судя по рваной одежде и потухшему взгляду, это была беженка, воздела вверх руки и заговосила. «Помоги нам, Муаддиб! Помоги нам!» Внезапный страх стиснул грудь Алии. «Неужели эта старуха знает?» Алия украдкой взглянула на Джессику. Но мать в это время делила свое внимание между охранниками Алии, Фарадном и Видом из окна. Фарадан слушал проповедника как зачарованный. Алия выглянула в окно, стараясь рассмотреть своих храмовых священников. Их не было видно, и она подумала, что они сейчас пробираются к дверям храма, чтобы потом спуститься на ступеньки. Проповедник возложил правую руку на голову старухи и громко заговорил. «Вы...» «Единственное оставшееся нам упование. Вы восстали, вы принесли с собой иссушающий ветер, который не очищает и не приносит прохлады. Вы несете на себе гнет нашей пустыни, но грядет вихрь из того места, из той ужасной земли. Я был в той глуши». Вода вытекает в песок из разрушенных канатов. Потоки пересекают пустыню. Вода пала с небес на пояс дюн. О, друзья мои, Бог повелевает мною выпрямите путь нашему Господу в пустыне, ибо я есть глаз, вещающий вам из пустыни. Он указал на ступени у себя под ногами негнущимися дрожащими пальцами. «Но это не утраченная джидида, которую навсегда покинули ее обитатели». «Здесь ели мы хлеб небесный, и отсюда суета чужестранцев увела нас от домов наших. Они уготовили нам отчуждение, землю, на которой никто не живет и по которой не ступает нога мужа». Толпа зашевелилась. Беженцы и городские фримены начали озираться, выискивая в толпе инопланетных паломников хаджа. «Он может спровоцировать кровавые беспорядки», — подумала Алия. «Ничего, пусть. Мои священники схватят его в суматохе». В этот момент Алия увидела пятерых священников в желтых одеждах, стоявших на ступенях позади проповедника. «Вода, которую мы разлили по пустыне, превратилась в кровь», — провозгласил проповедник, широко разведя руки. «Кровь покрыла нашу землю». «Берегитесь пустыни, которая может цвести и плодоносить!» Она привлекла чужестранца и заманила его в нашу среду. Они пришли для насилия. Их лица закрыты перед последним ветром кролизека. Они отобрали пленяющую силу песка. Они выпили его богатство. Уничтожили бесценное сокровище его глубин. Берегитесь их, когда они принимаются за свою разрушительную работу. Ибо сказано, и я стоял на песке. и видел зверя, поднимающегося из песка. И на голове этого зверя было имя Божие!» По толпе начал разливаться гнев, люди потрясались сжатыми кулаками. «Что он делает?» — прошептал Фарадон. «Я и сама хотела бы это знать», — ответила Алия. Она прижала руки к груди, чувствуя смешанное со страхом волнение. «Сейчас толпа кинется на пилигримов, если он продолжит в том же духе». Но в этот миг проповедник обернулся, направив свои пустые глазницы на храм и указал рукой на башню Алии. «Остается только одна богохульница!» — страшным голосом закричал он. «И имя этой богохульницы — Алия!» Над площадью повисла мертвая, леденящая душу тишина. Алия стояла, охваченная цепенящим ужасом. Она понимала, что толпа не может ее видеть, но ею овладело чувство собственной уязвимости, открытости. Успокаивающие голоса, раздававшиеся в ее мозгу, не могли утешить стук сердца. Она могла только стоять и смотреть на неправдоподобную сцену, разыгравшуюся внизу. Проповедник по-прежнему указывал рукой на ее окно. Однако его слова переполнили чашу терпения священников. Они нарушили тишину неистовыми гневными криками и устремились вниз по ступеням, оттесняя толпу. Но люди, отступая перед бешеным напором, уводили за собой проповедника. Он спотыкался, не видя дороги. Поводыря оттеснили в сторону, и Алия перестала его видеть. Из толпы появилась рука с кинжалом и нанесла удар. Лезвие погрузилось в грудь проповедника. Алия очнулась от шока, услышав громоподобный стук закрываемых храмовых ворот. Гвардейцы закрыли ворота, опасаясь, что толпа ворвется в храм. Но люди отхлынули от входа, оставив на лестнице распростертое мертвое тело. Над площадью царило зловещее спокойствие. Внезапно над толпой раздался пронзительный голос. «Муаддиб! Они убили Муаддиба!» «Боже!» — прошептала Алия. «Боже!» «Не поздно ли призывать Бога?» — спросила Джессика. Алия резко повернулась и первым делом заметила ошарашенного Фарадна. Он увидел перекошенное злобой лицо Алии. «Это убили Пола!» закричала Алия. «Твоего сына! Ты знаешь, что будет, когда они в этом удостоверятся?» Джессика оцепенела. Дочь сказала ей то, что она подспудно знала уже давно. Рука Фарадна, поддерживавшего Джессику, дрогнула. «Моя госпожа», — сказал он, и в его голосе было такое сочувствие, что Джессике показалось, что она сейчас умрет от этого сострадания. Она перевела взгляд с искаженного холодной яростью лица Алии на полное неподдельного горя лицо Фарадна и подумала, «Я, кажется, слишком хорошо сделала свою работу. У Джессики не было никаких сомнений в истинности слов Алии. Джессика вспомнила интонации голоса проповедника, в котором она слышала свой собственный голос. Вспомнила она и те годы, когда обучала искусству правления молодого человека — которому предстояло стать императором и который лежал теперь на ступенях храма в луже застывающей крови. Гафла, ослепела меня, подумала Джессика. Али я подала знак одной из амазонок. Веди сюда к ханему». Джессика с трудом поняла смысл слов дочери. К ханема? Зачем здесь к Женщина направилась была к двери, но в этот момент Она сорвалась с петели, со страшным грохотом упала на пол. Вырвав из стены, способной выдержать любой удар, огромный кусок пластали. Охранники схватились за оружие. Телохранители Джессика прикрыли принца Карина. Однако в образовавшемся проломе показались лишь двое детей. Слева — Кханима в черном платье невесты. Справа — лето в сером блестящем конденс-костюме. поверх которого была надета белая, запятнанная пустынная одежда. Алия переводила взгляд с выломанной двери на детей и обратно. Ее била страшная дрожь, с которой она ничего не могла поделать. «Вся семья собралась, чтобы приветствовать нас», — сказала Лето. «Бабушка?» Он кивнул Джессики и взглянул на принца Карина. «А это должно быть принц Фарадн? Добро пожаловать на Аракис, принц!» Ханима смотрела на все происходящее совершенно пустыми глазами. Правая рука лежала на рукоятке церемониального криса. По всему было видно, что девочка хочет освободиться от хватки Лета, который держал ее за плечо. Стоило Лета двинуть ее рукой, как сотряслось все тело Ханимы. Смотрите на меня, семья. Я Арий Левотрейдосов, а это... Он снова встряхнул руку к от отчего опять дернулось все ее тело. При этом движения лета были легкие и непринужденные. Арие, львица от рейдосов, мы пришли наставить вас на Секерн биф. Золотой путь. К ханима восприняла ключевую фразу Секерн биф, и в ее запертый до того ум хлынул поток освобожденного сознания. На пороге сознания стояла ее мать, следившая за тем, чтобы поток не захлестнул дочь. В этот миг Кханима поняла, что у нее очень богатое прошлое. У нее были ворота, сквозь которые она могла всегда заглянуть в прошлое. В течение тех месяцев, что она находилась под воздействием гипнотического самовнушения, в ее мозгу функционировал один участок, помогавший управлять движениями плоти. Глядя на Лето, она теперь требовала объяснения о том, что происходит, потому что сознавала, где она и кто стоит рядом с ней. Лето отпустил ее руку. «Наш план сработал?» — прошептала Кханима. «Да, и довольно неплохо», — ответил Лето. Оправившись от потрясения, Алия приказала своим людям. «Хватайте их!» Но Лето наклонился, схватил одной рукой лежавшую на полу дверь, и швырнул ее в охрану. Двое были пригвождены к стене. Остальные в ужасе отпрянули назад. Дверь весила не меньше полутонны и бросил ее сущий ребенок. Алия, осознав, что коридор завален убитыми гвардейцами, поняла, что это именно он выломал дверь и сломал стену. Джессика сделала те же выводы, но слова к затронули дисциплину, заложенную в преподобной матери и сестрами Бин и Гессерид. Джессика быстро собралась с силами. Внучка что-то сказала о каком-то плане. «Что это за план?» — спросила она. «Золотой путь. Имперский план для нашей империи», — ответил Лето. Он кивнул Фарадну. «Не думай обо мне плохо, кузен. Я действую так и во имя тебя. Алия надеялась, что Кханима убьет тебя. Я бы предпочел, чтобы ты жил». жил по возможности счастливо. Алия дико крикнула гвардейцам, попрятавшимся в проходе. «Я же приказала вам схватить их!» Но люди не желали входить в комнату. «Подожди меня здесь, сестра», — сказал Лето. «Мне надо сделать кое-какую грязную работу». Сказав это, он пересек помещение и направился к Алие. Она отпрыгнула в угол, присела и обнажила кинжал. Сверкнули зеленые изумруды, которыми была инкрустирована рукоятка. Лето, как ни в чем не бывало, продолжал идти к ней с пустыми руками, только слегка подобравшись. Алия бросилась на племянника с ножом. Лето, подпрыгнув чуть ли не до потолка, ударил Алию левой ногой. Удар пришелся в голову, оставив кровавую отметину на лбу женщины. Алия выронила нож... И он покатился по полу. Алия бросилась за ним, но лето встал на ее пути. Алия в нерешительности остановилась, припоминая все, чему учили ее в биноксирит. Она поднялась с пола. Тело ее было расслабленным, но готовым к бою. Лето опять двинулся на нее. Алия сделала обманное движение влево, приподняла правое плечо и, выбросив вперед правую ногу, нанесла удар пальцами ноги. Этот удар был способен выпустить кишки взрослому мужчине, если бы попал в цель. Лето отвел удар рукой, схватил тетку за ногу и принялся со страшной скоростью вращать Алию в воздухе. Скорость была так велика, что слышался свист платья. Все остальные попадали на пол. Алия кричала, не переставая, но Лето продолжал вращать ее. Мало-помалу крики затихли. Лето медленно уменьшил скорость вращения и осторожно опустил Алию на пол. Она лежала, свернувшись в комок, и тяжело дышала. Лето склонился над ней. «Я мог бы проломить тобой стену», — сказал он. «Возможно, для тебя это был бы лучший выход. Но борьба продолжается. Ты заслужила использовать свой шанс». Алия дико поводила глазами из стороны в сторону. «Я победил свои внутренние жизни», — сказал лето. «Посмотри на Кхани. Она тоже может сказать». Кханима перебила брата. «Алия, я могу показать тебе?» «Нет!» Это слово было словно выдавлено из Алии помимо ее воли. Грудь ее тяжко вздымалась, изо рта начали вещать разные голоса. Они были бессвязны, ругань перемежалась с мольбами. «Смотрите, почему вы не слушали?» И снова «Зачем вы это делаете? Что происходит?» Зазвучал еще один голос. «Остановите их! Пусть они остановятся!» Джессика закрыла глаза, чувствуя, что Фараден крепко держит ее за локоть. Алия же продолжала неистовствовать. «Я убью вас!» С ее уст срывались непристойные ругательства. «Я выпью вашу кровь!» Слова разных языков сливались, образуя невнятную какофонию непонятных звуков. Сгрудившиеся в проходе охранники в ужасе складывали пальцы в знак червя против порчи и нечистой силы. Алия была одержима! Лето остановился и покачал головой. Потом подошел к окну... и тремя ударами выбил стекло, которое не могло разбить, казалось бы, ничто на свете. На лице Алии появилось лукавое выражение. Джессика услышала какую-то пародию на голос Бины Гессерид. «Эй, вы все, стойте, где стоите!» Джессика открыла глаза и опустила мокрые от слез руки. Алия перекатилась на колени и вскочила на ноги. «Разве вы не знаете, кто я?» — спросила она. Это был ее старый голос, голос той сладостной, юной Алии, которой больше не существовало. «Что вы на меня так смотрите?» Она повернулась к Джессике и жалобно посмотрела ей в глаза. «Мама, пусть они остановятся!» В ответ, объятая страхом Джессика, могла только отрицательно покачать головой. Все древние предубеждения Бины Гессерит оказались правдивыми. Она посмотрела на стоявших бок о бок возле Алии. лето. Икхани, но что значили эти предупреждения для бедных близнецов? «Бабушка», — сказала Лето, и в его голосе послышалась мольба. «Мы должны провести суд одержимых». «А кто ты такой, чтобы говорить о суде?» — спросила Алия голосом раздраженного мужчины, властного, чувственного мужчины, который умер, потакая себе во всем. Лето и Кханима одновременно узнали этот голос. Старый барон Харконом. Ханима услышала, как этот голос начинает звучать и в ее сознании. Но мать была начеку и захлопнула внутренние ворота подсознания. Джессика молчала. «Тогда решение за мной», — произнес Лето. «Но выбор я предоставляю тебе, Алия. Суд одержимых или...» Он кивнул головой в сторону окна. Кто ты такой, чтобы предоставлять мне выбор?» — спросила Алия голосом старого Харконана. «Демон!» — не выдержала Кханима. «Пусть она сама решает свою судьбу!» «Мама!» — взмолилась Алия голосом маленькой девочки. «Мама, что они делают? Что они хотят от меня? Помоги мне!» «Помоги себе сама!» — приказала Лето. В какой-то миг он разглядел прежнюю Алию в выражении ее глаз. Но видение тотчас исчезло. Тело ее двигалось, она деревянной походкой продолжала идти, как марионетка. Она шаталась, спотыкалась, отклонялась в сторону, но неумолимо приближалась к цели, к выбитому окну. Теперь с ее губ вновь слетали слова, выкрикиваемые бароном Харконаном: Остановись, остановись, говорю! Прекрати это! Да приди же, наконец, в себя! Алия схватилась за голову и шагнула к подоконнику. Голос барона продолжал вопить свое. «Не делай этого! Остановись! Я помогу тебе! Слушай! У меня есть план! Остановись!» — говорю! «Постой!» Но Алия оторвала руки от головы, схватилась за сломанный переплет окна, встала на подоконник и спрыгнула вниз. Падая... Она не издала ни единого звука. Было слышно, как кахнула толпа внизу, и раздался резкий стук от падения тела на ступени храма. Лето посмотрел на Джессику. «Мы же говорили тебе, пожалей её». Джессика отвернулась и зарылась лицом в тунику фарадна.